Глава 4. Романтический рассольник Казалось, даже громкая музыка торжественно притихла от того, что он объявился здесь. Снегур, глядя мне в глаза, произнёс почти церемонно «Оля, прости, что вторгаюсь в твою жизнь, но мне действительно нужна помощь и больше не к кому обратиться». Родители совсем с ума сошли. Они начали делить имущество. «Я...» подшаталась к нему, тем прерывая ненужные для чужих ушей секретные секреты. Телом и сознанием я владела приотлично, потому встала почти вплотную, потянулась вверх и замерла, когда уперла нос в его подбородок. Шумно втянула запах мороза и ментолового ветра. Нет, виной моему несколько интимному поступку был не алкоголь, конечно, а желание не быть услышанной. «Ща, все решим», — пообещала я не самым внятным тоном. «А как ты меня нашел?» — по осколкам передатчика. Тоже шепотом ответил он. Кстати, это было не так-то просто, но мне повезло. Ближайшая мусорка все еще фонит его магией. «Ты искал меня по всем мусоркам?» Я от важности момента. Прижала ладонь к груди. «Как это трогательно!» Странная трактовка, но пусть. Согласился Снегур. Ситуация прижала. «Мы можем пока воспользоваться твоими апартаментами для работы?» «Можем. Без затруднений решила я. У меня как раз апартаменты только того всю жизнь ждали. Но давай сначала немного тут постоим. Я еще не решила». Увольняться из этого болота или нет? Но если ухожу, хотелось бы выглядеть победительницей, а не жалкой неудачницей. Сможешь полминуточки выглядеть как трофей? Снегур улыбнулся, скосив взгляд на увеличивающуюся компанию любопытных женщин вокруг. К сожалению, мужчинам тоже стало интересно, включая охранника Анатолия в мятом пиджаке. Не вопрос, Оля, можем даже потанцевать. «Это еще зачем?» – просигналила я в шею одними губами. «Ну как же, ты ведь собиралась вызвать мною зависть, так вызывай на здоровье. Ты мне услугу, я тебе услугу. Пользуйся». «Вот оно как!» – выдохнула я медленно и аккуратно обвела взглядом свидетелей. «Нет, я не до такой степени жалкая, чтобы вынуждать самого потрясающего красавца на белом свете изображать моего парня». Потом еще и гаркнула на бухгалтершу. «Зоя Ивановна, а вы все еще тут?» «Да вы это обожание во взгляде!» «Не так уж он и хорош. Он, между прочим, до сих пор с мамой живет. Эта секретная информация почему-то никого не отпугнула. Зато Снегур понял, что пора отступать». и То верно. Кстати, об этом. Времени все меньше, а дома у меня холодная война. Я даже прощаться с коллегами не стала. Позволила им в волю пообсуждать нашу прекрасную парочку без нас. На улице глянула на котающихся в шубы и теплые шапки прохожих и уверенно расстегнула пуховик. Поинтересовалась у спутника. Ты заметил, что уже конец декабря, а такая теплынь что хоть в плащ переодевайся? Не заметил. «Скоро ты замечать перестанешь». Он чему-то рассмеялся. так далеко ехать?» Я прикинула, что лучше – автобус или такси. Судя по последним событиям, мне лучше в ближайшее время деньги экономить. Поехали на автобусе. Я махнула в сторону центральной улицы. Всего пять остановок до пересадки. На автобусе, так на автобусе. Он был согласен на что угодно, если это приближало его к цели. это малени за углом припарковал надо тогда отпустить «Серьёзно?» я вытаращила глаза и схватила его за локоть, чтобы мои покачивания в пространстве были не так заметны северного бежим смотреть я пошутил оля ты очень смешно удивляешься любой мелочи, а мне тебя больше удивлять нечем и она супилась оол нет это не мелочь удивлятор юмористический Он объяснялся по пути. «У моего отца дар — повышать людям настроение. А я пока только осваиваюсь в этом. И, кажется, мамина воспитание тоже на мне сказалось. Потому не всегда получается. Из меня Дед Мороз, как из снежной королевы, добрые фея. Эх, когда они уже померятся-то? А они померятся?» Заинтересовалась я. «Надеюсь, не в первый раз разводятся». Я называю это столетними кризисами, но сейчас что-то конфликт затянулся. Вот я уже далеко не подросток, а всё равно страдаю от ссор родителей. Это нормально? Понятия не имею. Мои развелись, когда мне было семь. О, всё хотела спросить. А тебе сколько лет? Двести лет? Пятьсот? Где-то между. Исчерпывающе. «Просто по объему эмоций мои пятьсот, как твои 25 Я же реальную жизнь только по новостям и кино знаю». «О, это там кинотеатр? Зайдем?» «А как же подарки?» «Точно. Он будто расстроился». «Тогда отложим на 1 января». Мы стояли на остановке в ожидании автобуса, пока остальные люди приплясывали вокруг от холода. Это создавало очень праздничную обстановку – как будто мы оказались в центре хоровода. Хмель беспощадно отступал, возвращая мысли и плохое настроение на прежнее место. Что же мне теперь делать с работой и куда податься? Снегур вдруг шагнул вперед, развернулся передо мной и наклонился к лицу. За секунду до поцелуя я успела толкнуть его в грудь и прошипеть. «Ты что делаешь? Паркуешься?» «Ты меня только что оленем назвала». «Почти. Я от растерянности часто хамлю». О -о -о. Он отозвался коротко и с изумлением отшатнулся. «А мне показалось, что уже пора». «Что пора? Целоваться?» Я совсем не понимала его неожиданного маневра. И парень выглядел обескураженным от моей реакции. «Ну да. Я был уверен, что ты этого хотела уже при первой встрече». «Неужели фильмы врут?» И твой жадный взгляд и слова имели другое значение. Мне стало немного стыдно, когда припомнила все свои поступки и мысли и ответила предельно честно, хотя бы перед самой собой. Конечно, хотела. Я же думала, что сбрендила. А это совсем другое дело. Не верь человеческим женщинам, иноземец. Мы только в приступах сумасшествия говорим то, о чем думаем. А все остальное время об этом сожалеем. Понял. Он отступил, начиная вновь улыбаться. «А сейчас у тебя приступ благоразумия? То есть надо просто дождаться другой волны, которая грянет так же неожиданно? Мне еще учиться и учиться?» «Да нет, Снегур, про человеческих женщин главное ты уже понял. Мне его внимание было приятно и неприятно одновременно. Приятно по известной причине». Он своим вниманием может женские военные полка обезвреживать. Но неприятно от мысли, что он это тоже сделал в рамках попытки поднять мне настроение, как раз после того, как я вспомнила о проблемах и нахмурилась. То есть со всех сторон выглядит жалкой попыткой расплатиться за мою помощь каким угодно способом. И хоть голодную слюну я сглотнула, но такую жертвенность принять бы не смогла. До дома мы наконец-то добрались, больше не пытаясь тренировать друг на друге чувство юмора и романтические порывы. Однако, когда я первая вошла в прихожую, меня едва чем-то не убило, больно ударив по плечу. Включив свет, я с ужасом осмотрелась. Вся моя квартирка была завалена коробками, игрушками и блестящей оберточной бумагой. Я развернулась и осуждающе уставилась на гостя. который с интересом осматривался, словно попал сюда впервые. Снегур, по-ребячески любопытно озираясь, стягивал с себя сюртук, под которым обнаружились самый обыкновенный пиджак с белой рубашкой, очень подозрительно смахивающий на сегодняшний прикид охранника Анатолия. Показалось, что пиджак даже помят был примерно так же, но сейчас не об этом. Как? Как ты перевез все это сюда, если не знал моего адреса? Щёлкнул в подъезде пальцами и телепортировал, конечно. А что ты собралась упаковывать без игрушек? Меня? Так меня на четыре коробки только хватит. И поверь, не все дети такому подарку обрадуются. Интересно. Интересно, а как, по-твоему, я разносить упакованные коробки по всем адресам буду за одну ночь? Личными визитами? То есть до меня доходило медленно. То есть ты на такое способен? «А нас телепортировать сюда не мог?» «Мог, конечно. Но ты так хотела покататься на автобусе». Я не стала ругаться, только головой покачала. «И это он совсем недавно говорил, что меня удивлять больше не о чем. Да если я продолжу с ним общаться, то до конца жизни могу некрасиво таращить глаза ему на радость». Снегур сразу засел за работу, очистив себе пятачок перед диваном. Я же решила потратить еще пятнадцать минут на себя. Мне был необходим душ, протрезветь и смыть себя три слоя туши, которыми я собиралась намахать себе должное повышение. Синеглазый красавец в моей комнате — это замечательный жизненный поворот. Вот только от регулярной арендной платы второго числа каждого месяца он меня вряд ли спасет. И пока Снегур не находился в поле моего зрения, Казалось, что он уже исчез вместе со всеми подарками, ведь само его присутствие в моем доме не укладывалось в голове. Потому я поспешила выскочить из-под теплой воды, одеться в домашнее и выглянуть в комнату, чтобы убедиться. Нет, парень там и сидит, как раз подписывает адрес на очередной упаковке. Мой очаровательный новогодний подарок, который я потом буду еще годами вспоминать как чудо, которое... «Далеко не с каждым человеком в жизни приключается». Чтобы скрыть свой восторг, и метнулась к холодильнику, заглянула внутрь и деловито спросила. «Снегур, ты рассольник будешь?» разумеется, буду», — отозвался он. «А что это?» Я улыбнулась холодной кастрюле. Из головы иногда вылетает, что общаюсь я не с самым обыкновенным молодым человеком. «Суп такой будешь?» «Разумеется, буду». «А что такое суп?» «Сейчас тебе тарелку разогрею, попробуешь». В следующий час я занималась подарками в одиночку. Мой вроде как работодатель был выведен из строя на всё это время. Повезло ещё, что суп закончился. Он сначала попробовал, потом громко восхищался. «Ничего себе! А что это плавает? Кусочки солёного огурца? Я такие в оливье видел». «Да уж». Тебе после твоей однообразной диеты и манная каша показалась бы амброзией. А можно еще? Теперь понимаю, почему папа любит забегать на человеческие праздники. Нам-то чесал, что это от доброты к людям. Но на самом деле он все это время наслаждался рассольником. Сильно сомневаюсь, что суп подают на праздничных столах. Но этим откровением я ошарашу его чуть позже». Я только потом с опозданием поняла, что он остатки супа даже не разогревал после холодильника. Но, возможно, Морозовичу так даже вкуснее. Надо будет завтра Снегуру и яичницу пожарить. Он вообще от счастья обалдеет.